ЧП. Застава в ружье! Эта команда, отданная мною, в одно мгновение разлетается по нашему Казбеку, продублированная и усиленная голосами дежурного, старшины и командиров отделений. Я слышу топот в казарме, позвякивание оружия, сдержанные голоса людей. Спустя минуту с небольшим мы уже в траншеях опорного пункта, подковой изогнутого в сторону моря. В нашу бухту тихо, по на малых оборотах двигателя входило незнакомое судно. Судя по отсутствию топовых огней и любых других опознавательных знаков, это не пограничный корабль и не фрегат Петрова. К тому же у нас с моряками четко отработанный порядок сигнализации. Незнакомое же судно никаких сигналов не подавало. Еще с вечера СНП Мне докладывали, что снова в нейтральных водах на участке нашей заставы появилась Юсе Мару. Час спустя она вошла в наши воды и поставила сети, три порядка, о чем я немедленно доложил в отряд. Но отстаиваться она обычно уходит в нейтральные воды. Сэндо, капитан, там осторожный. Кто бы это мог быть? Мои часы показывают 3.15 ночи. Тут же с блиндажа опорного пункта я связываюсь с отрядом и докладываю оперативному дежурному обстановку. Тот внимательно меня выслушивает и советует усилить наблюдение и действовать по обстоятельствам, пообещав тут же связаться с морской бригадой. Между тем, незнакомое судно, уверенно, словно бывало здесь не раз, вошло в бухту ближе к подветренной стороне и бросило якорь. Его чуть развернуло и по очертаниям рубки на фоне посеревшего предрассветного неба мне показалось, что это рыбацкая шхуна. Ждем, наблюдаем. Нервы напряжены, как струны, дотронься, зазвенят. Там, в бухте, на борту незнакомца ни огонька, ни звука, тишина, будто вымерло все. Почему-то вдруг в памяти всплыла грозная под ритмичной барабанной бои давящая на психику атака капелевцев из фильма «Чапаев». Надо обойти опорный пункт, ободрить ребят. За себя у телефона оставляю Малецкого. Мои опасения напрасны. Люди сосредоточены и, чувствую, внутренне мобилизованы. Это не занятие по тактике и не учебная тревога. Видят сами, противник не условный, а самый реальный. Так что лишних слов здесь не надо. С границы начинают прибывать наряды, вливаясь в наши не так уж густые ряды и усиливая оборону. Это тоже действует положительно. Теперь уже можно маневрировать силами. Станковый пулемет я выдвигаю на левый фланг. Фланговый огонь самый эффективный, к тому же отсюда ближе к цели. Сам определяю для него позицию, ложусь вместо первого номера и делаю наводку. Быстро светает. В прорези прицела все четче и четче вырисовывается цель. Юсемару! кто Кто-то первым произносит это. Кажется, Зрайченко. Он здесь, рядом со мной, я знаю его голос. Юсемару! Волной прокатывается по цепи вдоль всей траншеи. «Гляди, точно она!» Теперь уже и я вижу, что это наша старая знакомая, Юсемару. Серый окрас бортов... Приземистая рубка, вращающаяся антенна локатора. Что же это Сэндо, капитан, изменил своему правилу? Или он очень надеется на свой мощный локатор? Подобной наглости я что-то не припомню. Еще раз связываюсь с отрядом. Ответ прежний — вести наблюдение, ждать. Совсем уже рассвело. На шхуне зашевелились. Взвелась над камбузом тонкая струйка дыма, Попал палубе туда-сюда прошли двое. Кто-то копошился в рубке. Я беру у старшины самодельный, сработанный шрамком из жести рупор и выхожу из траншеи на край обрывистого берега. В руках у меня бумажка с двумя десятками самых ходовых японских выражений. ана Сорен, васорен рекай ни хай тонадес вы находитесь в территориальных водах СССР», громко говорю я. Я, офицер пограничных войск Советского Союза, требую, чтобы вы немедленно покинули наши воды. Усиленные рупором и многократно повторенные эхом эти слова, как булыжники в воду падают вниз на поверхность бухты. В ответ на мой ультиматум на шхуне врубают наружную трансляцию и по ней на полную катушку какой-то залихватский джаз -банд. Это уже было слишком. На наших глазах вершилась сейчас самая великая для нас, пограничников, несправедливость. Нарушалась граница. Явно, дерзко, нахально, лицемерно, с издевкой. уповая на безнаказанность. В наших пограничных инструкциях на этот счет есть четкие требования. Против рыболовецких судов оружие не применять и никаких насильственных действий не производить. Доложить и ждать, вести наблюдение. Видно, Сэндос Юсемаро неплохо их знает. Но тогда как же быть с тем пунктом, где сказано, что граница СССР священна и неприкосновенна? Ведь он стоит в тех же инструкциях, самым первым, и даже тем, кто на границе без году неделя. Дважды объяснять его не надо, знают на зубок. Как тут быть мне, замполиту? первейшая обязанность которого — крепкий моральный дух заставы. Решение приходит само собой. Оно еще не оформилось четко в моем мозгу, но я уже знал, что мне следует делать. На этот раз я не стал мысленно взвешивать, как поступил бы на моем месте кто-либо из ребят. Гораздо важнее для меня сейчас было то, как поступлю в этой ситуации я сам. Каким-то непостижимым образом я вдруг почувствовал, То, что меня мучило и угнетало в последнее время, тоска, сомнения, безволие, активно искала выхода и жаждала вылиться в действие, сильное, решительное и дерзкое, способное одним махом перечеркнуть все. И я понял. Эта минута настала. Возвращаюсь в траншею. «Пулеметному расчету боевая задача». Командую я и тут же замечаю, что место первого номера у пулемета пустует. Я обвожу взглядом траншею и вижу обращенные ко мне лица моих подчиненных. На какое-то мгновение наступает неловкая пауза, смысл которой понятен только нам, четверым, Машонову, Попову, Ульямише и мне. Ниже всех склоняется лицо Машонова. «Машонов, к пулемету, вы что, забыли свое место?» Я вижу, как радостью и благодарностью вспыхивают его глаза. Ему доверяют. Я знаю, теперь уже никакая на свете сила не оторвет его от пулемета. Коротко объясняю задачу расчету. Прикройте меня огнем. Огонь открывать только в крайнем случае, но прежде предупредительная очередь вверх. Выбираясь из траншеи, я чувствую на себе ободряющие взгляды моих ребят. Они еще не поняли моего дерзкого замысла, но в их молчаливом одобрении я черпаю уверенность. Вместе с Малецким я спускаюсь к берегу, вытаскиваю документы, письма, снимаю портупею, фуражку, сапоги. Нет, черта с два, я лицо официально и должен быть в полной форме. Фуражку и сапоги я надеваю снова. Старшина недоуменно поглядывает на меня, но перечить не решается. Я решительно вхожу в воду. Дашхуны меньше кабельтова. Для приличного пловца, а я в таковых себя числю, пара пустяков. Плыву легко, не напрягаясь, волнения, как ни странно, нет. Есть уверенность и ощущение правоты. План мой прост и, как мне кажется, неуязвим. Весь расчет сводится к тому, что они дрогнут и уйдут. Ну, а если не дрогнут, и мне будет что-то угрожать, это уже и прецедент. И тогда у моих ребят там, на берегу, руки будут развязаны. Этот черт знает, что я придумал. Над бухтой продолжает греметь музыка. Здесь, над поверхностью воды, она еще громче. Постепенно сближаюсь. Небольшая боковая зыбь, а вообще море спокойно, шхуна почти неподвижна. Я уже вижу ее борт, облупившийся и обшарпанный выше ватерлинии. Неожиданно наступает тишина. Догадываюсь, на шхуне вырубили трансляцию. Потом там загалдели, послышались две-три отрывистой команды, заработала лебедка, поползла вверх якорная цепь. Ага, зашевелились, меня распирала радость, дрогнули... Шхуна уже почти рядом. На какое-то мгновение мелькает в глубине тесной рубки немолодое лицо Сэндо, его прищуренные глаза, и почти тут же дробный отрывистый звук запущенного двигателя вновь взрывает тишину. Не разворачиваясь, Юсемару кормой начинает пятиться из бухты. «Наш берег взрывается дружным громовым «Ура!» Я поворачиваю голову и вижу своих. Они выскочили из траншеи и стремительно спускались к берегу. В воздух летели зеленые фуражки, и я чувствую, как у меня предательски начинают слезиться глаза. Весна. Что есть человеческие ценности? До приезда суда на Курилы Никогда бы в жизни не поверил, что обычная почта — это благо, причем дарованное нам не чаще одного раза в месяц. Новый кинофильм, пластинка, книга, пачка хороших сигарет, а иногда и обычные махры — тоже благо. Благо, танцы которых здесь нет, свежие фрукты и овощи, оказия вырваться раз в полгода в отряд, а стал быть и в райцентр. Благо, хорошая погода. И если не рвется связь, когда нет землетрясения, и не надо ждать тревоги цунами. Благо, целый и невредимый наряд, вернувшийся с границы, и добрая банька с парком в конце недели. Впрочем, продолжать, наверное, нет смысла. Проще сказать, что здесь, на границе, по-иному начинаешь смотреть на жизнь и ценить те ее мелочи, которые в обыденности и суете больших городов попросту Не замечаешь. У нас уже весна. Правда, еще лежит снег, И бухта не освободилась ото льда, Но все равно приметы ее зримо и незримо Проявлялись в природе. Сегодня ночью с оглушительным треском В бухте ломала лед. Разбуженные этой канонадой Мы выскочили во двор. Что там снова припасла для нас природа? Днем Солнце припекает так, что на стрельбище, на брустверах наших блиндажей уже заржавели первые проплешины, а вечерами едва уловимые запахи оттаявшей земли сочатся сквозь снежные поры, и от этого эликсира жизни кругом идет голова. Женя, фигура которой за зиму заметно округлилась, Подолго сидела на крыльце нашего дома, подставляя солнцу побледневшее лицо. Рогозный ходил веселый и озабоченный. «Хочу парня!» — говорил он. «Вот только выгонит лед из бухты, вызову корабль, пора Женьку отправлять в санчасть». Это было 30 апреля днем. А вечером, после ужина, он вошел в канцелярию, И на нем не было лица. Он снял фуражку, повертел ее зачем-то в руках, потом снова надел, а когда открывал сейф, у него дрожали руки. Впервые я видел нашего начальника таким растерянным. Наконец он заговорил: Ты представляешь, Женька рожать собралась. Я как чувствовал, хотел отправить ее, когда еще припай был крепкий. А она мне все твердила 15-го, 15-го. Вот бабы. Ну что теперь делать? Я не знал, что ему ответить. Действительно, что делать? Кораблю к нам не пробиться, да и шлюпку не высадишь, у берега лед, сломает как спичку, а врач будет топать из отряда самое малое трое суток. Положение было критическим, но все равно надо было что-то делать, не сидеть же, сложа руки. Эту мысль я с горячностью и высказал в конце затянувшейся паузы. Мы тут же попробовали связаться с отрядом нас услышала застава Иванова. Узнав, в чем дело, Паша, не теряя ни минуты, связался с санчастью, вызвал доктора, и уже минут через пять я под двойную Иванова с Рогозным диктовку записывал на клочке бумаги советы и указания медицины. Чем они еще могли нам помочь? Вооружившись этой бумажкой, Рогозный собрался уходить. Глупо в таких случаях что-то желать человеку, хотя он и нуждается в такой поддержке. Я лишь крепко сжал его руку, а он в ответ еле заметно кивнул и попробовал улыбнуться. Потом он ушел, а я остался. И впереди была бесконечная ночь. Я слышал, как в казарме укладывались отдыхать. Потом отправил на границу наряды. Сел было за книгу службы, Но сосредоточиться не смог. С каждой минутой напряжение во мне возрастало. Я буквально не находил себе места. Что я только не делал, чтобы как-то себя отвлечь. Включил радиоприемник, попробовал читать, выходил на улицу, но мысль моя неизменно возвращалась в офицерский домик, в квартиру Рогозных. Как там Николай Павлович с Женей? В трубе протяжно завывал ветер, было слышно, как в бухте тяжело ворочались льды. Мне показалось, что движок наш барахлит, и лампочка мигает больше обычного. Я вызвал моториста и отправил его в дизельную. Что я еще мог для них сделать сейчас? Часа в два зазвонил телефон. Я бросился к аппарату, думал о трогозных, но звонил наряд с границы, доложил обстановку. Только положив трубку, я почувствовал, что взмок. Верно, говорят, нет ничего хуже, чем ждать да догонять. И тут я вспомнил, что сегодня у нас была почта. Перед самым боевым расчетом дежурный вручил мне два письма. Я сунул их в карман, а потом уже было не до этого. Письмо из дома Как обычно, трехсерийные. Начинает мама, продолжает дед, завершает коротенькой припиской Ринка. Первую часть я называю «Наставление». Боже мой, родительский эгоизм не знает предела. Если бы я добросовестно выполнял все предписания моей мамы, мне бы только и было хлопот, что заниматься собственной персоной. Почему-то она никак не может понять, что первейшая моя забота – это мои подчиненные, а уж потом я сам. Дед нотации мне не читает. Он подбрасывает пищу духовную. Поэтому вторая часть письма у меня идет под рубрикой «Информация к размышлению». В этот раз он советует проработать, не прочесть, а именно проработать книгу, которую уже отправил Бандеролью. Есть там одна достойная внимания мыслишка, пишет он, о чувстве одиночества. Не спеши думать, что это не имеет к тебе никакого отношения. Рано или поздно перед человеком в твоем положении встают подобные вопросы. Ринкины приписки, или светская хроника, как я их называю, носят, как правило, эмоционально-любовную окраску, что, в общем, характерно для стиля девятиквашек. Кто-то кого-то повел в кино, кого то написали записку, тайные свидания, звонки по телефону. Как это все знакомо, живо еще в памяти. Между прочим, все девочки их класса тайно в меня влюблены. Ого! Я щекотируюсь. И жаждут получить мою курильскую фотографию как минимум в обнимку с медведем. Резкий звук телефонного зумера вернул меня к действительности. Снова с границы звонил наряд. Часы показывали три часа ночи. А еще через час, когда моему ожиданию, казалось, пришел конец, в канцелярию шумно ворвался дежурный по заставе Мулев и с порога выпалил. «Товарищ лейтенант, Женя родила дочку!» Мы сидели с Рогозным на крыльце офицерского домика и молча курили. А там, далеко за кромкой невидимого, скрытого льдами моря, из тонкой желтоватой полоски рождался новый день, первый майский день. И в его медленно разгоравшемся свете я видел лицо бесконечно уставшего человека и мягкую, добрую улыбку. И мне не надо было спрашивать, счастлив ли он. «А знаешь, это даже ничего, что дочка», — вдруг сказал он. «Помню, бабка моя говорила, рождаются девчонки, войны не будет». «Ты веришь в приметы?» — спросил я. «Хочу верить», — ответил он просто. А когда уже совсем рассвело... В нашу бухту, расталкивая круглыми обшарпанными боками огромные, напиравшие на него льдины, и по сумасшедшему рискуя, дерзко ворвался фрегат Лёни Петрова, имея на борту наиглавнейшего отрядного эскулапа Феликса Абрамяна. Рогозный Знаю, начальников, как и родителей, себе не выбирают. Но, коль пришлось бы, я все равно выбрал бы рогозного. И вообще считаю, что в этом плане мне здорово повезло. Сейчас уже трудно себе представить, как бы все у меня сложилось. Смог бы я в свои 20 лет получить под начало заставу, повернись все по-иному, и окажись на месте рогозного другой человек. Я уже привык, когда выпадает свободная минута, приводить в порядок свои мысли, обдумывать уносимые быстротечным днем. Теперь же долгая дорога, возможность помолчать, сами располагали к тому. Мне тем более важно было осмыслить все, потому что отныне наши с рогозным пути расходились. И мне уже самому нужно было думать о том, как строить взаимоотношения со своим будущим замом. Мне до сих пор непонятно, как можно конфликтовать на заставе начальнику и заместителю, двум людям в равной мере ответственным за одно и то же дело. А такие случаи, знаю, были и нередко. Мы с Рогозным успехов не делили, но мы делили поровну трудности и неудачи. И это, наверное, было главным в наших отношениях. Это не значит, что мы не спорили с ним до хрепоты, в чем-то не соглашались друг с другом. Но спор наш ни разу не перерос в личную неприязнь, потому что суть его всегда была проста. Он желал сделать хорошо, я лучше или наоборот. И это при всем при том, что был я лишь зеленым лейтенантиком из училища, а Рогозный уже добрый десяток лет командовал заставой и знал толк в службе почему-то вдруг вспомнилось наше необычное знакомство на пирсе. Въедливый, обволакивающий сыростью бус, несговорчивый часовой, и неказистый человек в плащ-накидке пристает с настырными вопросами. Та ночная погрузка как-то сразу нас сблизила, сломала барьер официальности. Обычно я нелегко схожусь с людьми, А тут через пять минут мы были уже на «ты», а через час подтрунивали друг на другом, как старые приятели. Я спешил судить строго о людях. Так было с Леней Петровым в том первом нашем рейсе. Так было, когда мы разгружались на Казбеке и шли последним, перегруженным всякой всячиной понтоном, и никак не могли причалить. Я грешным делом подумал тогда о Рогозном — Но на кой ляд ему все эти кирпичи, стекло, какие-то ржавые трубы, пустая тара, плюшкин, да и только? К счастью, сама жизнь внесла коррективы в мои максималистские суждения. И довольно скоро, после землетрясения и пожара, наша застава Казбек представляла собой весьма плачевный вид. Но уже через день все наладилось. В окнах были новые стекла, печи переложены, А еще через сутки Улья-Миша выпек в новой печи хлеб, а другие заставы еще с месяц, а то и больше, сидели на лепешках и завешивали окна рыбьими пузырями. Запасливый, лучше богатого, улыбался Рогозный и довольный потирал руки. Но он был не только запаслив и дальновиден, он был еще и бескорыстен, в этом я тоже убедился. Ежедневно мы высылали на правые и левые стыки наряды с хлебом для наших соседей, и так до тех пор, пока они не наладили свою выпечку. Хотя мне было доподлинно известно, что ни Иванов, ни левый сосед-майор Хабока об этом нас не просили. Но Рогозный прекрасно знал, какое там сложилось положение, и был рад помочь людям. Вообще, он удивительно быстро и легко сходился с людьми. Он умел с ними ладить, хотя порой это были совершенно разные по характеру, и по возрасту люди. Взять хотя бы того же Иванова. Уж сколько раз Рогозный его разыгрывал, сколько они бронились по телефону. Но стоило ему появиться на Эльбрусе, Паша буквально стелился перед ним. На что уж Иванов мужик, прижимистый по части лошадей, но тут Рогозному отказа никогда не было. Доверял даже свою любимую мушку, которую ревниво оберегал и не давал никому, в том числе и начальнику отряда, придумывая самые невероятные причины. И только Рогозный неоднократно появлялся в отряде, торжественно восседая на норовистой красавице-кобылице, как Лермонтовский Казвич на своем знаменитом Карагезе. К нам редко кто заглядывал. Крепко помнили шутливый каламбур Рогозного. От любви до разлуки у нас всего ничего, 15 километров. Но когда кто-то появлялся, он умел быть хлебосольным хозяином. Уж тут все было продумано по полной программе. Но прежде всего стояло дело. По той детской присказке, которой он часто пользовался, кончил дело гуляй смело. Помню, как на первых порах я из кожи лез вон, чтобы поскорее завоевать себе у подчиненных авторитет. Мучительно переживал неудачи, промахи, в то время как Рогозному это ровным счетом ничего не стоило. Он мог сорваться, накричать, как тогда на стрельбище, на Трофимова, вкатить, в конце концов, взыскание, но это нисколько не портило его отношений с людьми. Я ломал себе голову, в чем же дело? Как это у него получается? И невдомек мне было, что у его авторитета фундамент, как у айсберга, подводная часть, на семь восьмых скрыта и лишь чуть-чуть видна на поверхности. Шло время, и я внимательно присматривался, как наш начальник заставы строил свои взаимоотношения с подчиненными. Но, признаться, не сразу постиг его стиль, и знаю почему. Просто он редко повторялся, и в каждом конкретном случае шел к единственно правильному решению разными путями. Но все-таки главное в его стиле я уловил сходу. Он был строг, порой даже резок и беспощаден, но всегда и во всем абсолютно справедлив. И у него было на то полное моральное право потому что, как он пекся о наших людях, вряд ли кому приснится и во сне. Он часто говорил мне, «Прежде чем со всей строгостью потребовать с подчиненного, ты сделай для него все возможное и даже невозможное, чтобы он был хорошо накормлен, одет, обстиран и в отличном настроении». И он делал это. Все возможное и даже невозможное. Он все тащил на заставу, Его не смущали ни расстояния, ни трудности нашего бездорожья, ни крайняя несговорчивость зама по тылу, приспосабливал к месту, планировал, изобретал. Это он наладил на нашем Казбеке хорошее подсобное хозяйство. И дело тут не в том, что Рогозный вообще по складу характера хозяйственный человек и постоянно ищет приложение своим силам, а главным образом потому, что он лучше других понимал, что значит в условиях курил, кружка парного молока, свежее мясо и еще десятки мелочей, на которые мы, молодые офицеры, порой не обращали внимания. Но хозяйство хозяйством. Только для досужего рассуждения все это не больше, чем хорошее оправа к командирскому званию. Не будь рогозной таким же неистовым и во всем остальном, в том числе и самым главным в том, что на нашем скупом военном языке зовется обычно личным примером и очень редко отвагой. Правда, Рогозный не любил распространяться на этот счет и обычно скрытничал, но примеров тому было немало и на моей памяти. Взять хотя бы случай с японской шхуной. В туманную штормовую ночь ее бросило на скалы у мыса Нескучного на нашем левом фланге. Об этом доложил на заставу пограничный наряд. Обстановка была сложной, передали штормовое предупреждение, и Рогозный, не имея под рукой плав средств, буквально вымолил у бати разрешение выйти на спасение японцев. И подоспели как раз вовремя. Острый подводный риф пропорол днище шхуны, остальное довершил океан, бросил ее на скалы и разломил пополам. Правда, до берега было недалеко, но ночь и туман стерли все ориентиры, и команда рыбаков фактически была обречена. Немешкая ни, ни минуты, Рогозный с Широмком и Максимовым вплавь форсировали протоку, отделяющую берег от птичьих скал, и перебрались на пострадавшую шхуну, где в тесном кубрике перепуганные японцы безвольно ожидали страшной развязки. Нашим удалось спасти всю команду. Но сами они чуть не погибли, последними перебираясь через протоку. Волна накрыла их и бросила на камни. Обо всем этом я узнал в отряде, где был в то время в командировке. Целые сутки весь отряд с тревогой следил за судьбой нашего наряда, веря и не веря в счастливый исход. Много позже, вспоминая этот случай и вызвав Рогозного на откровенность, я спросил у него, а стоило так рисковать? Он, ни минуты не раздумывая, ответил твердо и убежденно. Стоило. Мы же люди. Не раз я возвращался к своим мыслям о стиле Рогозного. И уже после того, когда принял заставу и присматривался к людям, и всегда находил в них что-то новое и полезное для себя. Бывали времена, что и у нас на Казбеке не все шло гладко. Случались и ЧП, и мелкие нарушения, и не без того. Обстановка — живые люди. Рогозный хмурился и говорил, что-то моральный дух утечку дал. Надо бы сделать кое-кому вдувание. И делал. Вдувание осуществлялось следующим образом. НП вызывал к нам в канцелярию особо отличившегося и начинал так. Ты знаешь, Машонов, к примеру? есть тут одна мыслишка, и излагал какую-нибудь идею, коих у него в голове было всякое множество, то ли по благоустройству заставы, то ли по службе, стрельбищу и тому подобное. Вскоре молчун Машонов втягивался в разговор, предлагал что-нибудь свое и в конце концов воспринимал эту идею уже как свою собственную, и в результате обе стороны были довольны друг другом. И только потом Рогозный, как бы между прочим, Напоминал о том, ради чего, собственно, и был вызван сюда товарищ. И тот после такого доверительного разговора попадал, разумеется, в такой конфуз, что не знал, куда от стыда глаза девать. Вдувание действовало безотказно. Это был, так сказать, проверенный на практике метод. Но наш Макаренко не любил повторяться и каждый раз изобретал что-нибудь новенькое. Хорошо помню случай с Кривошеевым. Его прислали к нам на исправление исход взвода, а перед этим он успел перебывать на трех или четырех заставах, и нигде с ним не было сладу. Удивительно спокойная и удивительно анархичная личность. Наши морали действовали на него, как патефон на глухонемого. И тогда Рогозный прибег к последнему шагу. Он узнал из наших кулуарных разговоров, что единственное, к чему Кривошеев относится по-настоящему серьезно, это его завод и его прежняя работа. И как-то вызвав его, сказал, что завод, где работал Кривошеев, сделал запрос на имя командира части и интересуется его службой на границе, и что ответ уже готов, и он, Кривошеев, может его прочитать. Переменившись в лице, Кривошеев дрожащей рукой взял исписанный рогозным лист бумаги и стал быстро читать. Все его лицо до кончиков ушей сделалось багровым, а глаза он просто боялся оторвать от бумаги. «Но как, Кривошеев?» «Можно посылать?» — спросил НП. Кривошеев положил письмо на стол, сказал «извините», и пулей вылетел из канцелярии. Я не стал спрашивать у Рогозного, что он написал в том письме, которое в тот же день ушло в Москву откуда был наш герой. Но, судя по тому, как Кривошеев разительно с тех пор переменился, нетрудно было догадаться, какой вексель выдал ему Рогозный в то сложное для него время, хотя завод, как выложил мне по секрету Рогозный, никакого такого запроса и не делал. После моего нового назначения Рогозный тоже долго не задержался на Казбеке. Его перевели на другую заставу уже в большой поселок, где базировался крупный рыболовецкий колхоз. Я слышал, он освоился на новом месте удивительно быстро. У него был железный контакт с рыбаками, и вообще он, как всегда, был весь в работе и в планах. Ему там было, где развернуться, куда приложить свои силы. Возвращаясь из отпуска, я заглянул к ним в поселок. Благо, от горячего пляжа это совсем недалеко. «Ну как?» — спросила меня вдруг Женя, — я почему-то сразу понял смысл ее вопроса, полез в карман и молча протянул ей фотокарточку Татьяны. «Красивая девушка», — сказала Женя, возвращая мне фотографию. «Если он зажмет свадьбу, как на Казбеке день рождения, я ему этого не прощу», — сказал Николай Иванович, приглашая нас к столу. Через год Рогозного перевели на Запад, в Белоруссию в самую глухоманье лесного партизанского края. Но это случилось уже после того, как я уехал учиться в Москву. Я вернусь. Весной у меня вдруг портится характер. Плохо сплю, раздражаюсь по мелочам, рассеян, работа валится из рук. Часто поглядываю на хмурое московское небо, И с тревогой констатирую, что погода опять нелепая. Жадно ловлю прогнозы по Дальнему Востоку и Сахалинской области, внимательно просматриваю всю газетную информацию под рубриками «Пестрый глобус» и «Отовсюду», где обычно рассказывается о тайфунах и землетрясениях в бассейне Тихого океана. А все это вместе взятое означает, что меня снова неудержимо тянет на Курилы. Не знаю, сколько это может продолжаться. Месяц? Два? Но в один прекрасный день, может, и самый обычный, раздается звонок. Собирайся, командировка подписана. И голос в трубке, мне кажется, песней. Что сборы для старого пограничника? Куртка, сапоги, вещь-мешок, пара запасных портянок. Слава богу, знаю, что такое курилы, в ботиночках туда не полечу. И вот дорога. Старая, знакомая, много раз изъезженная. Я уже знаю наперед, что Красноярск, скажем, или Иркутск мы наверняка проскочим, а вот Хабаровск не облетишь никакими силами. И будешь тут сидеть как минимум сутки или двое. Так оно и есть. Мне нравится аэропорт в Южно-Сахалинске. Тихо, спокойно. Огромные стекла окон смотрят на летное поле. Сидишь в кресле, и видно, как разбегаются и взлетают в небо самолеты. Или не взлетают. Стоят с зачехленными двигателями и терпеливо ждут погоды. Погода здесь лотерея. Кто знает, когда выпадет твой счастливый билет. Но ты ждешь и надеешься, потому что Сахалин — это уже почти Курилы. И терпишь, и готов терпеть еще. Мой счастливый билет выпадает через сутки. Я к сорок, место у окна, сосед майор с пограничными погонами, свой, родной человек, хотя совершенно незнакомый. Летим. Пробиваем облачность, море где-то внизу угадывается голубыми блюдцами озер. Никакой болтанки, комфорт, стюардесса разносит на голубом подносе минеральную воду. Но я помню другой свой полет. Улетал тогда, скурил совсем. Было это вечером, и над морем нас встретил сплошной грозовой фронт. Наш грузопассажирский Ли-2 швыряло и трепало, как перышко. Молнии в крифе, и в кость Краили черное грозовое небо, Точно светом электросварки Высвечивая салон и наши напряженные лица. И я в шутку подумал, Что курилы не хотят выпускать меня Из своих объятий. Хотя тогда совсем было не до шуток, И весь наш маленький экипаж, Пять мужчин и молоденькая девушка, Ощущал нечто близкое К состоянию невесомости. И вдруг треск, Грохот, словно раскололась земля. Ну, думаем, все, конец света. Сжались, боимся пошевелиться. А оказывается, в грузовом отсеке свалились какие-то ящики. Смеху было потом. Сколько воды утекло с той поры. Где сейчас ребята? Разбросало нас по границе. Все мы разбрелись, все переменились. А дружба, дружба. Матросов в Петропавловске на Камчатке, Стас где-то в Приморье, Димка, впрочем, где Димка, не знаю. И Трантович тоже. Помню, несколько лет назад развернул газету, и руки вдруг задрожали. Как раз события тогда были на дальневосточной границе. Очерк назывался «Жив матросов». Пробежал глазами первые строки, и сразу отлегло от сердца «Жив наш матрос». Володьке и его ребятам, отличившимся в бою, посвятили целый подвал в центральной прессе. Пришлось ему, первому из нас, понюхать настоящего боевого пороха. Заслужил он свою боевую медаль. Знал, чувствовал я, должен был наш матросов совершить подвиг. К этому его обязывала геройская фамилия и решительная неуемная натура. А совсем недавно мы свиделись с ним в Москве. Он уже подполковник, солидный человек, две дочери. Вспомнили, конечно, ребят, курилы, наши лучшие годы жизни. Читал твои очерки, рассказы, видишь, слежу. Ты у нас теперь один на всех писатель. Да брось ты, какой уж я там писатель. Это еще нужно как твою медаль заслужить. Давайте знакомиться, неожиданно говорит мой сосед, обрывая нить моих мыслей. Майор Захаров. Я из Владивостока. Дмитриев Андрей, из Москвы. Журналист, в упор спрашивает меня майор. Ну и нюх у нашего брата-пограничника. И думаю про себя, а что во мне эткого, чтобы так сразу и в точку? Что, угадал? Улыбается майор. Угадали, отвечаю. Накурил и впервые, впервые, после долгой разлуки. Это я думаю, что отвечаю, а сам молчу. Майор истолковывает это по-своему. Кто на Курилах не бывал, тот и света не видал. Назидательно с чувством превосходства говорит он. «Я лично в седьмой раз лечу в командировку». И усмехнулся почему-то. «Вечно, скажу вам, какие-то передряги с погодой, транспортом». А в прошлом году вулкан взорвался. Молчал 160 шестьдесят лет и вдруг взорвался. И все равно тянет сюда. Сам не знаю, почему. А я здесь прожил три года. Три лучших года в своей жизни. Это я думаю, что отвечаю, а сам молчу. А майор продолжает. Конечно, экзотика, вулканы, гейзеры, магнолии, бамбук. Но кого удивишь сейчас экзотикой? Я думаю, здесь другое. Уклад жизни... Живут широко, не мелочатся, дружат, так дружат. Майор еще что-то долго говорит. А мне вдруг вспомнилось, как мы во время сборов Возвращались ночью по отливу станцев. Луна, океан и мы. И Димка декламирует. «Друзья мои, прекрасен наш союз!» И подумалось тогда... Вот так бы всю жизнь, нога в ногу и не расставаться, никого не терять. Первым был Валька. Это нас поразило в самое сердце, это была боль, физическая боль, крик души, наш коллективный, отчаянный. Пройдут годы, мы станем опытнее и мудренее. Но никогда мы не научимся терять друзей, Потому что учиться этому — кощунство. И каждый раз сердце вновь обольется кровью, Когда придет вдруг с границы печальная весть О ком-нибудь из наших. Наша пограничная служба — суровая служба, Даже в мирное время. Самолет вдруг заложил крутой вираж, и пошел на снижение. Мы подлетали. Сквозь облачность и туман внизу проклянулась земля. Я посмотрел в иллюминатор и сразу узнал знакомые места. Мне даже показалось, что я успел рассмотреть наш шпиль. И внезапное волнение охватывает меня всего целиком. Радостное и вместе с тем чуть беспокойное. Не растеряюсь ли? не покажусь ли неумелым новичком. И только с памятью все было в порядке. Прошло столько лет, но, как вчера случившееся, я помню первое землетрясение, когда у ног моих шлепнулась шишка, и после этого наступила тишина. Помню камнепад на Осопех, когда я спешил в отряд к Вальке. Помню ход лосося в последний мой день на Казбеке. Врезалась в память наша молчаливая баталия Сьюси Мару и бессонная ночь, когда родилась у Рогозиных Наташка. Помню трогательное наше прощание с Казбеком. Наконец, именно здесь я познакомился со своей Татьяной. Разве можно все это забыть? Мысленно спрашиваю я себя и отвечаю. Никогда. Вновь и вновь я буду возвращаться на эту землю в мыслях и наяву, как далеко не забросила бы меня служба, что бы ни случилось в моей жизни. И поэтому, еще не ступив на нее после очередной разлуки, я уже заранее ей обещаю, я вернусь. Я непременно вернусь.